Глава 20. Мы появились за несколько минут до начала третьего финального раунда матча в формате 5 на 5. Правда, если бы мы не успели, состоялся бы последний раунд в формате 5 на 1, потому что, согласно правилам, у Модеста и Ильи возможность участвовать в третьем раунде была автоматически заблокирована. Может быть, и даже вполне допускаю, команда Красноводска могла отменить блокировку и выступить инициатором их участия, если было бы официально объявлено, что Эльвира Зарипова, Валерий Медведев и Артур Волков в финальном раунде матча участия принять не могут. Но об этом, естественно, никто не объявлял. Вчера вечером, уже выносящим нас на восток от Пятигорска в самолёте, Мы узнали, что в первых двух раундах команда из Красноводска показала себя очень неплохо. Всё же предыдущие свои два матча они выиграли и раунд защиты смогли у нашей команды забрать, воспользовавшись численным преимуществом 4 в 3. Участие в третьем раунде мы планировали принять, но сделать это оказалось не так-то просто. От того, что мы не только скрывали следы нашего появления на базе отдыха, Но ещё стремились быть неузнанными. Чтобы не раскрыть факт использования кукол вместо себя, в город добирались окольными путями. И это оказалось не сильно проще, чем преодолеть систему защиты периметра базы отдыха. Не проще, а главное дольше. Так что в гостинице мы были только поздним утром, когда наша команда в полном составе уже выдвинулась на большую арену императорской гимназии Красноводск. К яш чамфитеатру мы подъехали в последний момент. Показательно не торопясь, мы втроём зашли в раздевалку и без лишней суеты принялись облачаться в заранее доставленные и подготовленные для нас бронекостюмы. Наденька, миниатюрная по сравнению со, со своей внушительной винтовкой, уже сидела в кресле полностью экипированная. Винтовку, выше своего роста, она держала между ног, уперев прикладом в пол. По-моему, даже обнимала её бессознательно, что помогало ей сохранить спокойствие. И перед перспективой участия в бою одной против пятерых, и отчасти спокойствие реакции на наше запоздалое появление. Ну, пару раз дёрнувшиеся веки, не в счёт, я считаю. Модест и Илья также были здесь в раздевалке, и в отличие от Наденьки, позволили себе чуть больше эмоций. Не обращая на них внимания, Слованы и не отсутствовали почти двое суток. Мы быстро принялись облачаться в бронекостюмы, доставая из транспортировочных контейнеров элементы доспехов. Пока экипировались, я краем глаза наблюдал за Наденькой. И зная ясноглазую девушку, её ответственность и даже перфекционизм, предположил, что она страшилась даже не выхода одной против пятерых. Её явно больше пугала перспектива оказаться тем самым человеком, который проиграет раунд и матч. "Каков наш план, капитан?" поинтересовался Валера, который облачился в бронекостюм раньше всех. Эльвира ничего не ответила, боролась с одним из наплечников, который всё никак не желал заходить в позы. "Тебе для ипотажа или для самообороны?" с напряжением наконец произнесла она. пытаясь извернуться так, чтобы подошедшему с помощью Модесту было удобнее справиться с кривым наплечником, не снимая и не отделяя ракушку керасы у нее со спины. «Нас меньше, значит, для самообороны», после некоторого раздумья сообщил Валера. «Лучший прием в самообороне какой?» «Правильно, бег», уже напряженно пропыхтела Эльвира, выгибаясь еще больше. «Но безуспешно». Непослушный наплечник никак вставать в положенное место не хотел. Шутка была не очень смешная, но Валера тем не менее громко засмеялся. Сказывалась лёгкость от только что скинутого с плеч напряжения последних дней. Всё-таки всё у нас получилось и везде мы успели. Отсмеявшись и покачав головой, принц подошёл к царевне и попросив Модеста подвинуться, за 2 секунды справился с наплечником. Так план-то какой? вновь спросил он. План отличный, аж глаево взглядом Эльвира, потянувшись за оружием. Царевна явно злилась и на наплечник, и на принца, который её отвлёк, потому что хорошо чувствовалось, что наш капитан обдумывает именно предстоящие действия. Остаточным после недавнего ритуала чувствовалось. А Валера зачем ты её отвлёк? Причём специально? Валер "Ты такой душный", усмехнулся я и, не дав ему ничего сказать, продолжил. "Видан Таркадий во время пожара так внимательно изучал план эвакуации, что с ним случилась жгучая неприятность. Слышал такую историю? Артур, ты такой нудный, и шутки у тебя уже не острые. Ты вообще место битвы видел?" поинтересовался Валера, надевая шлем и двигаясь в камере нанесения камуфляжа. "Когда он Установил винтовку в пазы держателя. Я сам надел шлем и, не опуская забрала, активировал визор. Выбранную для раунда локацию действительно не смотрел. Забыл как-то. Не очень усердно укорил я сам себя, выводя в возникший через окуляр визора дополненной реальности карту локации. Берег Ридли, ледяная пустошь и корпуса заброшенной ледяной станции. «Ну, что ж, отлично». Впервые за три матча появился повод использовать зимний камуфляж бронекостюма. Под звуки предупреждающих о времени готовности сигналов я прошёл в камеру настройки. В соседнюю стой, где скрылся Валера, и оставив оружие в специальном держателе, встал в капсулу. Вжал кнопку одного из вариантов возможного выбора, и пока механические держатели пульверизаторов меняли мою раскраску, последовательно поднял руки. Широко расставил на ширине плеч, а после опустил. Заходил в камеру я в черной броне с серо-белой угловатой рисовкой на плечах в виде морды волка. Вышел в броне белой с черной волчьей мордой. С небольшой задержкой в камеры камуфляжа зашли Валера и Эльвира, также выйдя внешне другими. Перекрасилось и оружие. Теперь белый арктический волк на моей винтовке стал черно-серым. а ствольная коробка – белый. Магазины к винтовке только так и остались черными. Заранее я их не подготовил, по известным причинам. И теперь боеприпасы можно было забрать только в шлюзе перед выходом на арену. Впрочем, подобные мелочи заметил только я. Надежда просто тихо радовалась тому, что оказалась не одна, а Валера с Эльвирой продолжали разговор ни о чем, больше напоминающий иносказательную пикировку. Дело было в том, что сразу после того, как отсекая от себя крики заживо сгорающего Горбунова, мы захлопнули двери машины, Валера задал мне очень интересный вопрос, на который я не сразу нашёл ответ, а именно: почему мы не принесли литератора в жертву, черпая силы из его смерти? Почему мы не убили его на месте преступления? Было и так понятно. база отдыха, созданная как огромный жертвенный камень маяков для грядущего открытия Врат, не подходящее место для лишения кого-либо жизни. И поэтому никто не задал вопросов о том, почему и зачем мы горбунова оттуда вывозим. Был, кстати, во всём произошедшем показательный момент, весьма меня порадовавший. Барбара Завадская в понимании Эльвиры и Валеры была моим человеком. И поэтому, изтезавший её литератор, по их же мнению, был в первую очередь моим клиентом, и поэтому никто не задал мне ни одного вопроса, когда я сжигал его в поле, не ставя под сомнение мои действия и не внося разброд в ход операции. Но вот когда мы оказались в относительной безопасности, время пришло. Правда сразу отвечать на поставленные вопросы я не стал. Устал Действительно устал, как будто из меня стержень вытянули, оставив лишь гудоперчевую оболочку. В незаполненные активными действиями минуты на меня навалилась странная слабость, а в голове от слишком сильного психоэмоционального напряжения буквально гудело. Вчера я отговорился общими фразами, но пообещал всё рассказать и ответить на вопросы потом. Причём обещал по-честному. Я чувствовал, что истинный мотив моего порыва столь быстрой казни где-то рядом, только руку протяни. По итогу вчерашний день и минувшую ночь я действовал и думал в неком плавающем состоянии, находясь в глубокой задумчивости и будучи словно не совсем здесь. Валера и Эльвира же, пользуясь всё ещё сохраняющимся усилением связи на крови, продолжали с помощью мыслеречи обсуждать детали проведённой операции. В вопросе с возможным жертвоприношением Гурбунова царевна неожиданно заняла роль моего адвоката, но чувствовалось, мотивы моего поступка по его быстрой казни она тоже не совсем понимает. Тем более, что полученная в ходе нашего совместного ритуала кровавого союза сила и у меня, и у Валеры уже закончилась. закончилось потому, что до этого момента смогла серьёзно выручить. Меня спасла от плена, когда получилось бежать в другой мир от группы захвата ФСБ, а Эльвиру Валера с помощью полученного во время жертвоприношения запаса спас от смерти после убийства царевны Спящую. Вернее, Валера спас её от необходимости воскрешения и поиска кандидата под новый слепок души. И даже сегодня утром созданной недавним ритуалом кровосмешения усиление нашей ментальной связи ещё не закончилось. Да, яркость восприятия уже постепенно затухала и исчезло трёхпотоковое восприятие мира. Зато мыслеречь всё ещё давалась очень легко. И оттого я даже сейчас прекрасно слышал разговоры Эльвиры и Валеры, всё ещё обсуждающих возможный план действий. Раздражённая Эльвира включила режим Я капитан команды, а весёлый Валера пытался вывести её из себя, уточняя детали. Пикировку их слышал, но внимание на обсуждение не обращал. Глянул только на тактический экран, посмотрев метки позиций и планируемых действий. Эльвира, кстати, не соврала. Выбранный ею план на раунд в первую очередь предусматривал быстрый бег. В случае с коридорными площадками лифт обычно опускал нас вниз. Сейчас же происходило наоборот. Выйдя из раздевалки, мы поднялись наверх, оказавшись в трюме, выброшенного на берег ржавеющего буксира. Едва раздался щелчок, и лифт остановился, как на экране таймера побежали цифры уходящего времени. На подготовку отводилось 30 секунд, которые были заполнены быстрыми и скупыми движениями. Щелкали опускаемые из обрала шлемов, с сытым металлическим звуком входили магазины в оружие, гудел в ушах зуммер на стройке тактической сети, отсекая нас от внешнего мира. Пронзительный корабельный ревун, по традиции знаменующий начало финального раунда, активными наушниками был приглушен. И это меня порадовало. Никогда не любил громких звуков, даже ожидаемых. Перехватив винтовку, я... Едва исчезло преграждающее красное завеса, рванулся вперёд, как и все остальные. Только вот если Эльвира и Надежда разбежались по сторонам, покинув через пробоину в борту буксир и занимая позиции на высотах, то мы с Валерой ринулись вперёд практически по прямой. Интуитивно, даже без подсказки метки в визоре, ощущал рядом его присутствие. Принц забрал правее. заскакивая по ледяной стене, сплющенных глыб. Перескочив через чистокол высоких ледяных таросов, мы прямо по чистому полю устремились вперёд к занесённому снегом зданию. Вради скорости задействовали энергоресурс брони, прибегнув к помощи экзоскелета, чтобы не поднимать высоко и неуклюже ноги, преодолевая глубокий снег. Так что я сейчас не прыгал по сугробам, а рассекал их, даже не замечая как не замечает ледокол Ямал слой льда толщиной меньше метра. Подставились не без этого, но расчёт был на то, что подобной наглости от нас не ожидают. Вернее, может и ожидают, но не сразу. Вся команда противника собралась в местах прострела через локацию. Те же, кто откроет по нам огонь, обозначит позиции и в свою очередь окажется на прицеле Эльвиры, и самое главное, вооружённой снайперской винтовкой Надежды. Ещё расчёт был на то, что один из нас до заброшенного главного корпуса здания полярной станции наверняка добежит, занимая выгодную позицию. И уже оттуда можно будет прикрывать своих партнёров по команде, а также держать под контролем возможные пути перемещения соперников в течение часа. До того момента, как запретная зона не сузится до размеров небольшого пятачка в центре локации. Нашего самоубийственного рывка действительно не ожидали. И в первые секунды после обнаружения стрелять начали всего двое бойцов из команды соперника. Прямо передо мной вспыхнули серо-стальные отблески сработавшего щита, и я рванулся резко вправо, после влево, стараясь уйти с траектории прицеливания. Чуть погодя, прилетело сразу несколько попаданий. Спухли перед глазами уже активные голубые всполохи щитов, замелькали красные аварийные отцветы визора, указывающие направление стрельбы со стороны обнаруживших себя противников. Вокруг загремело и заискрилось. Я уже мчался через свалку пустых и ржавых бочек, которые сейчас прошивались очередями противников. Меня они из виду на время потеряли, но стреляли, по последним меткам, стараясь достать и добить. И грохота от пробиваемых пулями бочек, вспылахов щитов и визга рикошетирующих пуль стало вдруг очень вокруг много. Всё происходило весьма быстро, и я даже не успел разочароваться, понимая, что пойман в фокус, и именно мне предстоит сейчас сыграть роль сокрушённой жертвы во имя интересов команды и полежать час на снегу в темноте. но пока все еще бежал на пределе сил, уже выскочив из-за простреливаемого загромождения бочек. Причем плотность огня сначала снизилась, а после вовсе линии трассеров практически исчезли из вида. Не успел порадоваться, как мигом позже сильным ударом меня притормозило и сбило с ног, отбросив в сторону. Но подкатился я под занесенную снегом стену здания прямо в сугроб, взрывшись в него с головой. «Надо же, живой!» всерьез удивился я, глянув на просевшие далеко вниз показания счетов. «Три процента всего осталось». «Эх, пронесло!» сказал Василий Иванович после близкого накрытия. «Меня тоже!» добавил чуть погодя Петька. «Валеру, кстати, так же потрепали неплохо, понял я, выдернув взглядом с поля периферийного зрения телеметрию сохранности счетов союзников. Риск нашего самоубийственного рывка всё же оказался более серьёзный, чем предполагалось. Каждая команда по мере соревнований явно улучшала свои возможности, учась от противников. Тем более, что красноватчане в свои предыдущие матчи выиграли, и сейчас мы прошли по краю на тоненького. Риск был Но он оправдался. Даже более чем. Несмотря на разноцветный калейдоскоп вспышек вокруг отработающих щитов, показаний дополненной реальности и мелькающих рядом трассеров, отслеживать логи боя периферийным зрением я успевал. И ещё на бегу, даже на лету, когда кувыркался под стену, готовясь выключиться в любой момент, увидел по сухой статистике, что происходит. и сильно удивился. Торопливо выбравшись из сугроба, спеша окончательно уйти с линии огня, вдруг с фланга уже кто-то зашёл. Я вломился в здание вместе с изъеденной ржавчиной когда-то голубой дверью с круглым иллюминатором. Явно медведьи смотреть перед выходом, и только оказавшись под крышей, не смог удержаться от изумлённого комментария: "Как? Как она это делает?" Вслух обратился я одновременно и к напарникам, и к мирозданию. Неподалеку раздался грохот. Это Валера, пути с которым у нас с момента старта разошлись по сторонам, а теперь сошлись. Вошел в здание, проигнорировав уже открытую мною дверь, оставив в панели стены рваный проем. И не лень ему идти на таран, со стеной бодаясь. Лишние десять метров в сторону было не забрать. Прикрывая друг друга, мы миновали заброшенный корпус полярной станции насквозь. Необходимо было занять выгодные, ключевые позиции, с которых простреливалось большинство мест в той части локации, которая вскоре, по мере уменьшения доступной к пребыванию территории, должна была стать эпицентром событий. И еще нам нужно было прикрыть перемещение Эльвиры и Надежды, которым уже пора менять позиции. Они находились в зоне который уже через несколько минут станет запретным. Сначала понемногу, а потом всё быстрее и быстрее снимая мощности щитов брони. Когда оказались на спланированных позициях, я занял одно из помещений верхнего этажа, соорудив себе укрытие из старой мебели. Внешняя стена здесь была полностью остеклена, многие секции зияли прорехами, и внутренний двор исследовательской базы я наблюдал отлично. Стрельба, кстати, уже прекратилась. Активные цели исчезли, и я смог более внимательно посмотреть на следы статистики произошедшего во время нашего манёвра. Преимущество Красного отряда 5 в 4 превратилось в преимущество нашей команды, причём уже в соотношении 4 в 2. Мы с Валерой выжили оба, пусть и потеряв во время самоубийственного рывка практически полностью мощностей щитов. А вот трое соперников из игры выбыли на совсем. Из замеченных и открывших по нам огонь противников один сумел скрыться, двое были уничтожены. А вот третий, убитый, на карте отсутствовал, но он точно был. Об этом говорили записи в логе. Надежда Кудашова уничтожила Хаджар Алиев. Надежда Кудашова уничтожила Виктория Козлова, Надежда Кудашова, уничтожила, князь Олег Гордеев. Выбитые из игры Хаджар Алиев и Виктория Козлова на карте видны. Был еще Арсений Ежов, обнаруженный Валерой, и получивший от Эльвиру пару попаданий. Он оставил неактивную метку в месте, где был замечен и где пропал из зоны видимости. А вот метка убитого князя Олега Городеева на карте даже не появилась. "Надежда Геннадьевна?" вопросительно произнёс я, воспользовавшись переговорным устройством. В преддверии матча я изучил возможные пути выхода соперника на позиции, а также максимально удобные места для раскидки гранат. Но угад, простреливая подобные места, Я удачно вывела из состава команды одного из противников, ровным голосом сообщила Наденька. Это вообще законно? невольно вырвалось у меня. Она вообще человек? Одновременно со мной, решив тоже попробовать шутку юмора, мысленно произнёс Валера. Чем к моему большому удивлению, вдруг замкнул все появляющиеся в голове мысли и несоответствия, помогая ухватить то самое неявное решение. А спонтанный казнь Горбунова, который казалась мне правильным. И времени всё это обдумывать у меня оказалось достаточно, потому что после команды Эльвиры мы замерли на позициях, не собираясь сразу решать исход матча очередным кавалерийским наскоком. Её решение понятно. Территория локации немалая. Слишком много возможных мест укрытия противника сейчас. Так что огольно рисковать смысла нет совершенно. И у меня, и у Валеры ресурс щитов значительно снят. Каждому при невезении хватит даже одного удачного выстрела. При неудачном развитии событий Эльвире с надеждой остаться два в два не очень вариант. К тому же противники показали, что весьма зубасты. Так что сейчас нужно просто ждать, пока площадь локации, уменьшаясь каждые 10 минут по таймеру, оставит нам для действий небольшую площадку, где можно реализовать своё преимущество. Неожиданно я почувствовала направленное на себя внимание Эльвиры. Царевна почувствовала эхо моих эмоций от озарения догадки и сейчас хотела услышать, что же я надумал. Причём услышать именно сейчас, потому что в ближайшее время на едение нам втроём будет остаться проблематично. чтобы приватно всё обсудить. И не дожидаясь, пока Эльвира задаст вопрос, я заговорил сам. Причём заговорил вслух, не только для Наденьки, которая сейчас находилась с нами на площадке большой арены, но и для слышавших наши переговоры Ильи и Модеста. Валер, Артур, ты помнишь вводную лекцию господина фон Коллера? Э, допустим, да. После некоторой паузы произнёс Валера. А ты помнишь, что он нам сказал насчёт применения? Я хотел было сказать тёмных искусств, но замялся. Пусть мы в отдельной командной тактической сети, которую по умолчанию не должна прослушиваться, но всё равно не стоит давать чужим ушам лишнего повода притянуть меня по случаю за язык. Насчёт применения практик преподаваемого им славянского язычества про мгновенную карму? Нет, про дракона. Для того, чтобы убить дракона, нужно самому стать драконом. И к чему он это говорил? Вновь поинтересовался Валера. И к чему ты сейчас эту стылую песню завёл? К тому, что когда ты убиваешь убийцу, убийц в мире меньше не становится. А если один человек убьёт 10 убийц? Я чувствую здесь серьёзный изъян логики. Валер, Артур, ещё он говорил о чудовищах. Постулат от нашего другого коллеги по славянскому язычеству, прошедший через несколько веков. Какой постулат? Я только хотел ему ответить, как вдруг, опередив меня, заговорила Наденька. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому не стать чудовищем. Замечательно, Надежда Геннадьевна. Спасибо. Не могу держаться я. Валер, что ещё Максимилиан Иванович тогда сказал на эту тему, помнишь? Конечно, помню. Он много чего сказал. Покладист ото согласился, Валера. Тебе с какого места начать воспроизведение? А ещё он сказал: "Я меч во тьме, я дозорный на стене, я огонь, который апатичная слабость, душевную усталость после рывка по снегу у меня прошла. Настроение улучшилось. И я даже в шутку начал цитировать Клятву ночного дозора. Но вовремя осякся, потому что фраза "я огонь, который разгоняет холод" может быть превратна истолкована. Особенно учитывая, что сам я прошёл инициацию в огненной стихии. А Анастасия пути, с которой у нас недавно пути разошлись, явно ненадолго. Гений, без шуток, в стихийном искусстве школы льда. И как вишенка на торте, инициацию я проходил в алтарном зале усадьбы Юсуповых-Штейнберг. Так что вполне может получиться, что эта самая шуточная фраза "я огонь, который разгоняет холод" может быть понята превратна. и всплывёт как серьёзный аргумент через пару лет, а может и позже, если, конечно, доживу. Артур, между тем с явно чувствующийся осторожный и озаренный, протянул ОНДЕНКО. "Максимилиан Иванович", такого не говорил. "Ладно, простите, увлёкся". Он сказал: "Наш с вами путь начинается и лежит он к самому краю бездны". На некоторое время повисла тишина. Каждый из нас шестерых обдумывал фразу в свете имеемых знаний. Я лично думал о том, что уже давным-давно край бездны наменовал, и под ногами сейчас тонкий лёд. Максимилиан Иванович был умным и мудрым наставником, произнесла вдруг Эльвира, которая я очень хорошо это почувствовал, прекрасно поняла, к чему я клоню. в отличие от Валеры. К месту было бы сейчас озвучить давно терзавшие меня мысли. Есть ли у нас, как у одержимых, лимит возрождений с лепком души и как влияет каждая гибель на наше сознание? Не изменяется ли наша личность после наложения и каждого использования лепка души? И даже проще. Не форматирует ли нашу личность банальное использование силы тьмы? подтачивая совсем понемногу, исподволь и незаметно. Но говорить об этом вслух не стал, просто передав все соображения Эльвире и Валере мыслями и образами. Для всех остальных вслух сказал о другом. Максимилиан Иванович был хорошим наставником и замечательным человеком, который пожертвовал своей жизнью ради нашего спасения. Мир его праху. Скорбно Но весьма сдержанно произнёс я: Намёк более чем прозрачный, учитывая, что на самом деле фон Коллер пожертвовал нашими жизнями для своего не состоявшегося возвышения. И мне кажется, что он в своей не всекаемой мудрости учил нас тому, что цель оправдывает средства, пока средства оправдывают цель, добавил я. И дальше заговорил уже мысленно, обращаясь только к Эльвире и Валерии. Я Конечно, вырос в неблагополучной среде, но уж не настолько. Да, британская Калифорния это, конечно, диагноз, но уж не такой, что позволяет легко пытать людей. Вчера же у меня это получилось вполне естественно и непринуждённо. Хорошо, пусть где-то и на эмоциях. Держу в уме, что на ту мразь эту даже смотреть неприятно. Да, дело необходимо, как прыщ выдавить. или таракана прихлопнуть ногой, если тапка рядом нет. И и может быть, поэтому я не сразу понял, но вчера сам уже подошёл к краю бездны, именно к тому самому краю, о котором говорил фон Коллер. Я чувствую, что ещё немного, и мне может это начать доставлять удовольствие. Тем более, что это направлено на благое дело. Это же искоренение зла в чистом его виде. Но очень сложно уловить момент, когда из охотника на драконов сам становишься драконом. Снова немного помолчали. Я пытался сформулировать свои беспорядочные мысли. Валера и Эльвира обдумывали сказанное. Наденька, Модест и Илья тоже молчали. Можно сказать, удивлённо. Для них мой почти монолог та его часть из озвученного вслух. слишком много осязаемого смысла не нёс я же продолжил говорить мысленно обращаясь к валерию и эльвире кровавый союз что мы заключили с вами это необходимое для нашего выживания меньшее зло но если мы продолжим не казнить не выпалывать мерзость а забирать силу через смерть других людей да пусть даже не людей кто знает к чему мы придём Озвучив эту мысль, которая и заставила меня в срочном порядке казнить Горбунова, чтобы не было соблазна принести его в жертву, я заговорил вслух. Надежда Геннадьевна, наш с Валерием Георгиевичем самоубийственный рывок, вы как считаете, удался? Несомненно, без задержки, но явно обескураженная странным вопросом, ответила Наденька. Вот мне тоже кажется, что пожертвовать одним или даже двумя членами команды, для общей победы это отличный план, подтвердил я. И для троих Наденьки, Модеста и Ильи замолчал и снова продолжил для Эльвиры и Валеры не вслух. А если, допустим, через годик-другой будет вариант принести одного из нас троих в жертву? Представляете, сколько силы сразу? Просто горы свернуть можно. А потом пожертвовать второго – чтобы в конце остался только один. Как считаете? Хороший план? Наша усиленная кровавым ритуалом связь уже практически оборвалась. Но я очень отчетливо почувствовал холодное изумление обескураженных моим предложением Валеры и Эльвиры. Может быть, об этом говорил фон Коллер? Поинтересовался я у них. И фразу «вот». Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому не стать чудовищем. Стоит произнести в другой интерпретации: если долго вглядываться в бездну, бездна начнёт вглядываться в тебя. Поднявшись, я перехватил винтовку и спрыгнул на снег в проём одной из выбитых секций панорамного окна и без задержек перебежал от стены здания к присыпанной снегом будке с генератором. Артур — послышался в ушах вопросительный возглас Эльвиры. — Я устал и очень кушать хочу. Давайте закончим побыстрее, а? По метке тактической сети я видел, что Валера также начал перемещаться, меняя позицию. — Заканчивайте, — дала добро Эльвиры. — Погнали? — поинтересовался его Валеры. — И мы погнали. Двое оставшихся в живых противников обнаружились довольно быстро. Надежда Кудашова вывела из игры Арсений Ежов. Надежда Кудашова вывела из игры барон Марк Остерман. Хм, да как она это делает?